Майор Локхид выглядел раздраженным. Он был срочно вызван на службу созванного обеда у очень важного человека, и когда пришел вызов на диспикер, ему пришлось отвратительно гримасничать, чтобы показать, насколько сильно он сожалеет из-за необходимости покинуть компанию и замечательного хозяина. Одним словом, ужас. А ведь для этого вечера он специально купил темный костюм с сиреневой искрой за полторы тысячи чаков. при том, что у них на службе официально за использование этой полулегальной валюты могли выкинуть за ворота. Лет десять назад генеральная компания решила поставить все население экономической зоны под тотальный контроль и запретила использование различных, только электронные деньги с карточек компании по завышенным ценам за каждую транзакцию. Разумеется, люди недолго терпели это безобразие, и скоро на черном рынке и среди разного рода нелегальных дельцов стала использоваться наличная валюта – чак. Поначалу предшественник капитана Локхеда, что называется «огнем», выжигал все подпольные центры эмиссии чаков. Изымал валюту, карал распространителей, но спустя полтора года этой битвы стало ясно – пока существовала криминальная прослойка, будут существовать наличные деньги. И тогда было решено не бороться, а возглавить. Компания начала сама имитировать чаки, не признавая это официально – а с криминальными центрами и миссией было быстро покончено, поскольку криминальный мир не особо держался за этот рискованный бизнес, и чаки, напечатанные генеральной компанией, его вполне устраивали. Одним словом, наличка ходила, а служащие компании не признавались, что регулярно ее пользовались, переводя свои легальные электронные квадры в наличные полулегальные чаки. «Вывалил полторы штуки и все на смарку», Продолжал негодовать Локхит, поправляя галстук перед тем, как переступить порог управления безопасности. «Ну?» — спросил он, останавливаясь перед дежурным сержантом, который тотчас скочил у себя за прозрачной перегородкой и выпучил глаза. «Кто меня вызывал, гадыш?» «Ваш заместитель, капитан Лазе, сэр». «А где он, этот Лозе?» «У себя наверху, то есть у вас. Сказал, там ждать будет». Майор сказал, понятно, и, взбежав по ступеням, оказался на втором этаже. Потом пошел медленнее, чтобы не топать. Он любил заставать подчиненных врасплох, чтобы получить дополнительную возможность продемонстрировать им свою строгость. Подойдя к двери, общей с заместителем приемной, он прислушался. Потом медленно открыл дверь, радуясь, что она на магнитных петлях и не скрипит. Подошел к своему кабинету и после паузы распахнул дверь. Его встретила темнота, но затем один за другим стали включаться панели освещения. Засветился монитор рабочего терминала. Кресло зажужжало, принимая анатомические параметры тела хозяина. «Эй, Кейн, я и не услышал, как ты пришел», прозвучал за спиной голос заместителя. «Да, Сид, меня выдернули с теплого местечка в вип-зале ресторана Милена. Как тебе такое?» Не поворачиваясь, произнес майор, направляясь к своему креслу. Это было его фишкой — умение говорить, находясь спиной к подчиненным. Майор полагал, что так он еще более подчеркивает дистанцию между ними. Сказав свою весомую фразу... Майор Локхит собирался, не выходя из образа, решительно усесться в кресло, чтобы потом строго и проницательно взглянуть на заместителя из-под бровей, но вспомнив, что на нем дорогой костюм, садиться не стал. Он лишь повернулся к Лозе и оперся рукой на стол. «Так что же такого случилось, что меня вызвали так срочно?» «Отличный костюм, кстати. Капитан Лазе, давай ближе к делу. Ну, короче, у нас произошло неприятное событие. Насколько неприятное?» «Удалены спецметки в продукте четвертого класса». «Ну и что тут такого, чтобы вызвать меня?» «Ты сегодня дежурный по управлению, у тебя есть инструкции». «Выехал с группой, всех арестовал, забрал интерспеллер и разбил всем морды». «И все, сиди, отдыхай, поджидай прокурора, что не так?» «Дело в том, что спецметок удалили больше, чем обычно». «Насколько больше?» «Все, Кейн. Все 22 штуки». Майор Локхет распрямился... потом сунул руки в карманы и нашел в правом крекер, который незаметно стащил с десертного столика в ресторане. Он любил крекеры, но считал неприличным для себя есть их прилюдно. «Значит, группу ты уже посылал и всех арестовал». «Посылал и арестовал», — кивнул заместитель. «Я бы хотел взглянуть на Интерспеллер. Это какого же он должен быть размера, чтобы...» «Его не нашли Кейн». «Почему?» «Его там не было. Все обыскали и вывезли каждую железку из офиса». Но это все мусор. Ворованный сервер какой-то и еще по мелочи. Что говорят задержанные? Ничего. Что значит ничего? У нас в и ничего? Майор Локхет развернулся и подошел к капитану вплотную. Как это может быть, Сид? Ну они, конечно, блеют что-то, но главное у них в отключке. Свалился в обморок, когда их брали, и до сих пор не пришел в себя. Он у нас в медбоксе. А остальные... Там один наладчик-работяга и двое грузчиков. Вот и вся команда. — Знаешь что, Сид, а ведь это чистой воды код 04, и ты обязан был доложить мне немедленно, как только на месте не нашлось интерспеллера. — Сколько часов назад вы взяли эту команду? — Давно уже, — опустив взгляд, промямлил заместитель. — Сколько часов, капитан Лозе? — рявкнул Локхид. Пять с половиной часов. Пять с половиной часов назад случилось ЧП, и ты сидишь на заднице так ровно, как будто ничего не произошло? Прошу прощения, сэр. Это была моя ошибка. Хотел разобраться сам. Майор кивнул и отошел в сторону. Он прекрасно понимал, что его заместитель желал в одного поднять большое дело, чтобы получить фору в карьерной гонке. Он был на 8 лет моложе майора, но уже дышал ему в затылок. Если бы он был обычным служакой, локфид бы устроил ему сладкую жизнь после такого залета но лазе был племянником одного туза из регионального правительства поэтому просто размазать лазе было нельзя где сейчас задержанные ну главное я уже сказал у дока на пилюлях а остальные в пыточной пойдем будем разбираться в том что ты успел нагородить и теперь нужно думать как все подать в главное управление для них твоя инициатива сид станет большим сюрпризом Последнюю фразу майор добавил намеренно, чтобы дядин продвиженец понимал, что майор не станет никого прикрывать, а сам получит лишь то, что положено всякому начальнику за нашкодившего подчиненного. Они спустились на первый этаж, затем еще на два уровня вниз на специальном лифте. В подвале было прохладно, и Сид поежился, а Локхит снова нащупал в кармане крекер и подумал, что можно было взять еще, ведь там была целая ваза, а красавица Вики, дочь биляра, как раз отвернулась. так что хапнул бы целую горсть и все дела. Подойдя к массивной металлической двери с надписью «Комната интенсивного допроса», майор по привычке остановился, прислушиваясь. Изнутри не доносилось ни звука. Тогда он открыл дверь, и они с заместителем вошли внутрь. Сидевшие за столом двое дознавателей тотчас вскочили. Среди бумаг и планшетов у них на столе дымились стаканчики с кофейной водой. У дальней стены, зажатые в стяжках, висели трое задержанных. Они уже не могли стоять, а значит, все, что знали, уже сказали». «Какие новости?» — спросил майор. «Сэр, либо они ничего не знают, либо тут...» — отвечавший дознаватель покосился на своего коллегу. «Либо мы имеем дело с подложными личностями». Подложными личностями пользовались на самом высоком уровне шпионской работы, перепрошивая психику человека таким образом, чтобы в определенных условиях или по сигналу Он фактически становился другим человеком, с другими умственными способностями и другими профессиональными навыками. «Неужели не полслова?» — уточнил майор. Дознаватели снова переглянулись. Обоим был известен тяжелый нрав начальника, и они опасались сказать что-то не то. «Сэр, вон тот справа пару раз видел, как в офис заходил какой-то молодой человек. Остальные и этого не видели. Хозяин экономил и заставлял их работать очень много, говорят, что почти не разгибались». «А что у них за работа? Чем занимался хозяин?» – спросил майор Лохет, еще раз оценивая состояние висевших в зажимах пленников. «Фасовочное предприятие. Фасовали все подряд. От просрочки до слабых наркотиков. Ничем не брезговали. А этот молодой человек, которого видели, он что-то приносил в руках?» «Да, сэр. Мы на этом делали особый акцент, ведь интерспеллера на месте не было найдено. Но допрашиваемый уверял, что посетитель приходил пустым». Майор помолчал, раздумывая. Молчали и остальные. Ладно, этих в медбокс. Пусть док им чего-нибудь вколет, чтобы не болтали лишнего. И развезите по адресам. Если кто по месту жительства спросит, что случилось, скажете, что грабители напали. Это во-первых. А во-вторых, немедленно сообщить мне, как только очнется их основной. Что по нему известно, какие сведения? Можно я отвечу? Шагнул из-за спины майора заместитель. Докладывай, разрешил тот. Ахмед Мукей. Было несколько приводов в полицию в связи с косвенными обвинениями. Но непосредственно на него ничего не было, поэтому отпускали. Был замечен в приятельских отношениях с полицейскими нижних чинов. Угощал их наборами продуктов, которые для фасовки приходили на его фабрику. Налоги платит, но по минимуму. Чтобы только не пришли инспекторы, избегает любых лицензированных продуктов. Все, пока все. Не густо. Такое можно рассказать про половину населения города. Что ж, пойду думать, как подать все это начальству.